Хищник стоял в двух ярдах за спиной человека. Это оказался крупный самец, тот самый, что убежал при первой встрече. В руках у него было оружие, раненый лежал на снегу и медленно умирал. Тело его постепенно становилось все более и более темным. Ноги и руки уже не отличались по цвету от снега. Он еще функционировал, внутренние органы работали нормально, но скоро, очень скоро это тело умрет окончательно. И тогда хищник заберет череп и позвоночник в качестве трофея. Ведь этот человек тоже его жертва, именно он ранил землянина. Хищник перевел взгляд на третью особь – самка. Слишком маленькая для того, чтобы выступить в роли воина, но тем не менее тоже сжимающая в руках оружие. Он знал, как называется их оружие – ружье и пистолет. Это тоже хранилось в банке данных главного компьютера. Оставалось определить наиболее удобную точку на теле жертвы. Хищнику не хотелось бы портить трофеи. Вибродротик, попадая в организм жертв, начинал излучать колебания такой частоты, что все внутренние органы и мягкие ткани разрушались за несколько секунд. Затем срабатывало миниатюрное взрывчатое устройство, расположенное в корпусе, и все. Жертва мертва. Он включил сканирующее устройство. Оно за доли секунды считало информацию и выдало ответ. Наиболее пригодный для поражения точки на теле жертвы бока. На экране дисплея они моментально обозначились зелеными штрихами. Хищник поднял руку для броска и в этот момент самка попятилась.